Глава 22. Государственная тайна. Макс сонно почесывал щетинистый подбородок, третий час сидя вместе с Ларионовым, устало разминавшим мышцы спины, напротив неподвижной, буквально окаменевшей Леры. Та была подключена к срочному совещанию и с экрана ноутбука наблюдало еще 19 хмурых лиц, в основном мужских. Руководил секретным разговором Моцарт, вместе с ним еще несколько не слишком известных широкой публике серых кардиналов от Минобороны. Смерть президента Поталина и всех членов экипажа была подтверждена правительственной судмедэкспертизой. Предварительно причиной падения вертолета была названа техническая неисправность, возникшая в полете. Исполняющим обязанности президента по закону был назначен действующий премьер-министр Олег Ефимов. Главным для присутствующих на совещании оставался вопрос безопасного продолжения взаимодействия. Но и другие пункты тоже подробно проговаривались. Вероятность преступных действий и того, что катастрофа могла быть подстроена, настроение в правительстве, известная всем негативная позиция Ефимова касательно сотрудничества с частными военными компаниями и добровольческими формированиями. Лера, насколько позволяла утомление, приглядывалась к лицам командиров и держала про запас порноидеальную мысль о том, что замешан в трагедии мог быть кто-то из них. Частные армии, частные деньги, частные заказы. Да, Моцарт обладал внушительным влиянием и инструментами давления и контроля в отношении наемников, но и он мог что-то упустить. Очень не хватало Дениса, но он все это время занимался другими вопросами обеспечением безопасности дочери Поталина, экстренной реорганизацией работы президентской охраны в пользу Олега Ефимова и еще десяткам неотложных дел. После утреннего звонка он даже не открывал и не читал сообщения Леры, целиком доверив ей вопрос с задержкой сына в Риме. Не выдержав, Один поднялся со стула и знаками показал, что начнет собрание прибывших в офис свободных агентов и солдат. Макс молча кивнул и снова прислушался к очередной речи Моцарта. Завтра утром о смерти Владислава Поталина будет объявлено официально. Готовьтесь к возможным провокациям, попыткам слить вас или нас. ФСБ, ГРУ и государственные агенты, работающие под прикрытием, все еще активно проверяют версию попытки госпереворота. Сейчас нужно быть максимально внимательными. Выкручивайте свою интуицию и паранойю на полную. Нам нельзя упустить страну в такой непростой период. Лера Сароней подумала, что уже давно забыла, когда периоды были простыми. Перевела взгляд на грозное лицо Черномора, который раньше других начал подозревать неладное. Тогда ей казалось, что он несколько перебарщивает, но теперь его слова при встрече в госпитале выглядели, если не пророческими, то уж точно не слишком надуманными. «Всем спасибо за уделенное время. Я всегда на связи. Рекомендую вам оставаться в полной боевой готовности в ближайшие дни. Дальше, после похорон президента, вы получите обновленные инструкции по результатам расследований». Экран ноутбука погас. Лера и Макс переглянулись. «Тебе страшно?» «А тебе нет?» Пики сжала ладони в замок. «Может быть, Федотов зря краски сгущает, и это действительно несчастный случай?» «Не знаю». Ее террафон коротко завибрировал сообщением от Фенрира. «Мы у Феникса. Можно зайти в офис?» Немного подумав, Лера растерла уставшую шею и ответила. «Заходите. Инструктаж в главном зале». «Твой сын приехал». «А он каким боком? Или ты его хочешь привлечь?» Макс удивленно свел брови. А чего ценным кадрам пропадать? Невесело хмыкнув, Лера собралась было выйти из кабинета, как телефон в ее ладони снова ожил. Морок звонит. «Включи громкую!» «Денис, как успехи?» «Дурдом!» – устало прохрипел тот. «А когда у тебя было иначе?» – усмехнулся Давыдов-старший. «О, Максимка, и тебе привет! Так, короче…» Морок откашлялся и перешел на серьезный тон. «Вы будете нужны мне на похоронах по Таллина. Ефимов слишком борзо огрызается и ведет себя чересчур демонстративно по-хозяйски. Моцарт тоже бесится из-за него. «Нам нужно донести этому товарищу одну простую истину. Он в кресле президента временно и не имеет права рубить с плеча идеально отлаженные системы только потому, что они не в его вкусе». «Денис Морозов – наш кандидат!» Нервно расхохотался Макс. «Смех смехом, а я тоже об этом думала», – Лера закусила губу. «Издеваетесь, да?» – Морок их юмор не оценил. «Значит так, завтра к полудню будет известна дата похорон. Всем, чье присутствие понадобится, я пришлю детали». «Как скажешь». «Ты дозвонилась до Софии?» «Да, она не намерена отпускать мелюзгу домой. Видимо, до сентября». «Возможно, в этом есть здравый смысл». В голосе Дениса чувствовалось напряжение. «Кстати, о детях. Дочь Поталина ведь где-то за границей?» Морок тяжело вздохнул и несколько раз кашлянул, прежде чем ответить на, казалось бы, простой вопрос Пике. Сегодня утром Лея прилетела в Москву. Они с Владом должны были посетить могилу его жены и... В общем, э... Она была непосредственным свидетелем падения вертолета. «Боже!» Лера закрыла глаза ладонями. «Какой ужас!» «Весь ужас в том, что ее мать тоже умерла, находясь в вертушке. На пути в госпиталь». Голос Дениса звучал сипло. «И теперь, Влад... Если честно, я большую часть дня потратил на Лею, скинув вопросы безопасности на замов. Девчонка тут совсем одна». «Мне так жаль, бедная малышка!» Пики перешла на шепот, сдерживая слезы. Макс после услышанного слепо смотрел в одну точку в попытках переварить ужас обстоятельств. «Да, в общем, обстановка дрянь, и поддержка с вашей стороны мне очень нужна. Конечно, мы приедем в том составе, какой укажешь. Спасибо!» Под заинтересованными взглядами Андрей завел Злату за руку в главный зал и, как ни в чем не бывало, уселся рядом с нещадно зевающим шаманом. Какие люди! Илья сонно пожал протянутую ладонь и подмигнул рыжий. Известно по какому поводу вечеринка. Не-а! А Полина где? В Питере заканчивает с бумагами насчет э, Удо. С нее по запросу Валерии Владимировны уже сейчас снимают все имущественные и физические ограничения. Завтра к вечеру должна вернуться. «Класс. Поздравляю! Заметив вошедших вслед за агентами Леру отца и Одина, Фенрир выпрямился и замолчал. Лица боссов были непроницаемо каменными, а движения слегка нервозными, хотя Андрей не смог припомнить, чтобы командиры «Феникса» когда-либо проявляли внешнее напряжение. Агенты и наемники быстро утихли и тоже неуверенно переглядывались, не понимая, что происходит. «Всем добрый вечер!» Так и не придумав, что делать с трясущимися руками, Лера в итоге просто сжала их в кулаки, спрятав за спиной. «Надеюсь, вы все помните пункт о неразглашении в ваших контрактах!» По раздалось нестройное «да». «Очень хорошо!» Потому что сегодня настал тот момент, когда его нарушение повлечет за собой не только увольнение из Феникса, но и внушительный тюремный срок. Андрей перевел взгляд с пики на злату, сжал ее ладонь, а потом посмотрел на отца, еле заметно ему кивнув, Макс медленно моргнул в ответ. Воздух в помещении становился все более наэлектризованным и каким-то слишком густым для спокойного вдоха. Наконец, Лера нашла в себе силы продолжить. Сегодня днем вертолет президента Поталина разбился на территории резиденции при посадке после возгорания в процессе полета. Его смерть подтверждена экспертизой. По залу прокатился тихий гул, но в отличие от остальных Фенрир замер и продолжал молчать, хотя зрачки его глаз судорожно метались от отца Клери и обратно. В сознании резко вспыхнули болезненные воспоминания о «Лее». Саммит, взрыв, погоня, ледяная вода в Волге, палатка, бункер – Следом раскаленной иглой мозг пронзила мысль о ее панической нелюбви к вертолетам. Андрей медленно закрыл глаза, даже не пытаясь представить степень отчаяния, которая наверняка накрыла Лею сегодня. «Будет Олег Ефимов!» Раздался голос Леры откуда-то сквозь туман. «Эй!» – тут же шепнула Злата. «Андрей, ты в порядке?» «Эм, да, да, просто...» «Малышулик был в президентской охране на саммите!» – сзади тихо усмехнулся сатир. Рыжая от неожиданности резко обернулась и с легкой неприязнью ставилась на своего несостоявшегося палача. «Точнее, в охране его дочурки. Спас ее дважды!» Главный снайпер Феникса еле заметно дернул бровью и забавно оскалился. Злата еще пару секунд не моргая смотрела ему в лицо, но так ничего и не ответив, снова сосредоточилась на словах Перовской, мельком заметив на себе настороженный взгляд шамана. «Как вы понимаете, ситуация сложная. Больше деталей станет известно завтра после полудня. Вы все должны оставаться на связи и в любой момент готовы, не знаю к чему. К молниеносному реагированию на любые нештатные ситуации. Мы пока не владеем достаточной информацией, чтобы четко понимать, чем можем помочь государству в этих условиях». Выдохнув, Лера прижалась ягодицами к краю стола и замолчала. Лорионов, наоборот, встрепенулся и достаточно четко произнес. «Это значит, что вы обязаны быть трезвыми, отдохнувшими и иметь при себе заряженный смартфон». Не покидайте свои квартиры без особой надобности и будьте готовы выдвинуться к офису в любое время дня и ночи. Ясно? Снова раздалось множественное «да». До утра все свободны, хрипло произнес Макс. И помните, до официального объявления все услышанное вами здесь государственная тайна.